Эти пять билей, принятые палатой общин и одобренные палатой лордов, ожидали королевской санкции. Парламентский клерк прочел первый биль. Этим актом нижней палаты и сдержки в сумме 1 миллиона фунтов стерлингов, произведенные королевой на украшение ее резиденции в Гэмптон-Корте, относились за счет государства. Окончив чтение, клерк низко поклонился трону. Его помощник поклонился еще ниже. Затем, став в полоборота к представителям, Палаты общин произнес...